как жить и работать согласно своим циклам. Женщины получили доступ в мужской мир и продолжили развиваться в интеллектуальном направлении, но не в интуитивном и творческом, которое является основой их природы. Однако даже в новых сферах деятельности нет таких архетипов или традиций, которые могли бы повлиять на наши естественные потребности и способности. Вот почему женщины должны восполнить этот недостаток и вспомнить о своей циклической природе не только на рабочем месте, но и в обществе в целом. Женщина должна помочь обществу разглядеть в ней позитивную силу, которая расширяет ее возможности на всех уровнях – на работе, в бизнесе, в семье, отношениях, образовании, медицине, в процессе личностного роста и постановки целей. Миру необходимо знать, что женщины помогают создавать руководящие принципы, подходы и новые традиции. Миранда Грей. Ред В своей книге «Ред Миранда Грей говорит о том, что мы живем по солнечным месяцам, которые состоят из рабочих недель, разделенных регулярными периодами отдыха, выходными. Естественный образец менструирующей женщины состоит из трех рабочих недель и одной выходной недели. Если сложить выходные дни лунного месяца, то у вас получится 5 дней, необходимых для отдыха, перезагрузки и восстановления баланса во время менструации. Но мы по-прежнему говорим о так называемом «мужском мире». Однако ситуация меняется. Повышается осведомленность о менструальных циклах. В Японии на законодательном уровне за женщинами закреплено право на отдых в связи с менструацией. Этот закон был принят еще в 1947 году. Тайвань принял похожий закон в 2013 году, но там женщинам полагается всего лишь три дополнительных дня отпуска по болезни в год. В Индонезии женщины имеют право на два выходных в месяц, как и в Южной Корее. Только представьте, что рабочий процесс женщин теперь выстраивается согласно их менструальному циклу. И это наша с вами реальность, а не утопическая феминистская мечта. И это происходит в одной из самых технологически развитых культур на планете. С тех пор, как вышло второе издание этой книги, менструальные цикл и его влияние на тренировки, восстановление и травматичность стали учитываться в спортивных программах для женщин. В 2021 году в Европе был официально введен менструальный отпуск для некоторых госслужащих. В 20 веке женщины боролись за право отпуска по беременности и родам. В этом столетии женщины обязательно добьются понимания менструального цикла и менопаузы. Пусть это станет началом великого культурного сдвига для всех, у кого есть менструация. Это явление должно выйти из тени и стать нормальной частью нашей взрослой жизни и опыта. Мы заслуживаем того, чтобы открыто говорить о своих циклах. Синхронизация жизни. Если для вас год – это серия повторяющихся циклов, Вы должны расположить свои задачи так, чтобы им уделялось должное внимание и количество энергии. Миранда Грей, Red Moon. «Пожалуй, самое важное, чему я научилась во время написания книги, это планирование трудовой жизни в соответствии со своим циклом. Я работаю не по найму, но с напряженным графиком контрактной творческой работы, собеседований, преподавательской деятельности и издательских проектов. Также я являюсь матерью троих детей, поэтому продолжаю работать даже дома. Мне приходится планировать проекты согласно своим циклам, чтобы каждая часть работы могла гарантированно принести мне максимум пользы. Я хочу рассказать вам о том, как это работает в реальности. Презентации, крупные мероприятия я планирую на середину своего цикла. Пятый, шестнадцатый дни. Предпочтительно во время овуляции. Если какое-то важное событие, которое невозможно перенести, приходится на период менструации, я заранее выделяю себе дополнительное время для подготовки, дольше сплю накануне и обязательно устраиваю отдых после мероприятия. В этот период я все равно буду немного бестолковой, неуклюжей, уставшей и забывчивой. Но при этом я буду более вдумчивой и проницательной. Это очень важно при проведении интервью или написании статей. В основном я работаю с женщинами, которые знают свои циклы и настроены на них. Вместе мы функционируем в позитивной среде. Продлеваем или меняем время, чтобы соответствовать своим циклам, или объясняем коллегам, в каком периоде мы находимся, чтобы рационально использовать соответствующие этим фазам энергии. Фраза «я поменструирую над этим» широко распространена в наших кругах и означает «я собираюсь применить к этому свою менструальную интуицию». Я вернусь к вам через несколько дней с еще большим пониманием. Я управляю собственным делом, поэтому прекрасно понимаю всю важность осведомленности о менструальном цикле в рабочей политике, ориентированной на семью. Это два основных способа воплотить в жизнь свои ценности и внести положительный вклад в жизни моих сотрудников. Вне зависимости от рода деятельности, вы всегда можете связать работу и ежедневный ритм со своим циклом. Мы должны отстаивать свою позицию, расставлять приоритеты в отношении собственного здоровья и благополучия, а также учиться защищать себя. Рабочий процесс согласно менструальному циклу. Менструация. В период менструации мы сосредоточены на себе, при этом наш уровень энергии будет значительно снижен. Это время отступить назад, насколько это возможно. Продолжайте выполнять ежедневные обязанности, если это возможно. Лучше всего заниматься сидячей, монотонной работой, которая не требует слишком большой концентрации. Не заставляйте себя принимать важные решения. Воспользуйтесь возможностью сократить рабочие часы и возместить их позже в этом месяце. Вы также можете работать из дома, если у вас есть такая возможность. Отложите решение энергозатратных задач и принятие важных решений на конец недели или поручите это своим коллегам. Сократите, насколько это возможно, рабочую неделю. В идеале лучше всего сократить ее на 2 дня перименструального периода и 3 первых дня менструации. Также помните, что в это время не стоит браться за новые проекты. В данный период цикла правое и левое полушария мозга становятся более связанными друг с другом, поскольку мембрана между ними истончается. Вы заметите, что у вас появится больше доступа к интуитивному мышлению. Вы будете намного чаще блуждать в своем сознании, задумываться о будущем и находить решение проблем, которые совсем недавно ускользали от вас. Используйте это время, чтобы отдохнуть, поразмышлять, понаблюдать и оценить. Обязательно поддерживайте уровень сахара в крови при помощи регулярного приема пищи. Если вы живете в прохладном климате, оставайтесь в тепле. Позже я поделюсь с вами инструментами для создания собственного пространства, где вы сможете уединиться. Даже если каждый вечер вы сможете уделять себе хотя бы один час, пусть это станет вашим приоритетом. Запишите это время в свой ежедневник, как если бы это была важная встреча. Переавуляторный период. Уровень гормонов повышается, и вы чувствуете, как открываетесь чему-то новому. В этот период, скорее всего, вы будете ощущать спокойствие, открытость, динамичность, энергичность и энтузиазм. У вас появится склонность к умственной и физической активности. Начните с поиска того, что могло ускользнуть от вас во время менструации. Это время для новых проектов и сотрудничества. Организуйте его так, чтобы получить наилучшие результаты. Проведите мозговой штурм на месяц вперед. Напишите список дел и отмечайте галочками все, что будете выполнять. Это прекрасное время для очищения, поскольку сейчас у вас много энергии и мало привязанности к вещам. Вам доступно любое новое начало, будь то диета, здоровое питание, физические упражнения или поиск партнера. Начните прямо сейчас. Овуляция. Овуляторные гормоны улучшают речевые навыки. В течение этого периода у вас могут проявиться дополнительные способности к общению и сотрудничеству. Поскольку сейчас у вас много энергии, ваша уверенность и самооценка также должны быть на высоком уровне. При этом уровень беспокойства будет значительно ниже, чем обычно. Это время больших событий. Вы можете смело начинать творческие проекты, которые вынашивали в голове. Работайте допоздна, ведь вы полны вдохновения. Это особенно актуально в дни полнолуния. Но будьте осторожны, поскольку в этот период велика вероятность перегорания. Пытаясь стать суперженщиной, вы рискуете поплатиться за это позже. Вы можете почувствовать, что настроены на других женщин, особенно на матерей. В целом вы будете восприимчивы к мнению других. Ищите обратную связь, назначайте важные встречи. Сейчас прекрасное время для командной работы и сотрудничества. Не забывайте о том, что именно в этот период велика вероятность забеременеть. поэтому будьте осторожны или действуйте в зависимости от ваших намерений. Воспользуйтесь своей энергичностью и навестите семью или друзей, которые давно ждут встречи с вами. Проводите больше времени с детьми или молодежью. Это удовлетворит ваши материнские инстинкты. Пусть ваш дом будет гостеприимным и полным любви. Пригласите в гости друзей или коллег по работе. Наполните холодильник едой, чтобы пережить период позднего цикла, когда вам вряд ли захочется готовить. Здоровая пища будет иметь решающее значение и не даст вам перекусывать вредной едой, которая только усугубляет симптомы ПМС. Переменструальный период. Постепенно начинайте отказываться от той работы, которая требует сотрудничества или отнимает у вас много энергии. Не планируйте на это время никакие спортивные упражнения. Постарайтесь избегать длительных и утомительных поездок, особенно со сменой часовых поясов. Сейчас самое время справляться с разочарованиями, раздражением и сильными эмоциями. Постарайтесь не делать поспешных выводов и не сжигать мосты. Вместо этого записывайте свои чувства, делитесь ими с подругами или партнером. Пусть они станут вашими резонаторами, прежде чем вы предпримете решительные действия. Направьте все свои силы на административную работу. Займитесь проектной работой, которая не требует слишком большой концентрации внимания или мелкой моторики. Позвольте себе дольше спать. Избегайте вечерних встреч или ночных вечеринок, которые могут вызвать у вас чрезмерную эмоциональность. Если вы боретесь с тревогой, депрессией, паническими атаками или срывами, имейте в виду, что в перименструальный период повышается риск их возникновения. Сейчас самое время переключиться на творческие проекты, которые требуют интуитивного руководства и размышлений. Новый подход к рабочему процессу начинается с вас. Нарушение естественных ритмов тела может привести к стрессу. Представьте, что врач советует вам игнорировать циркадный ритм. примечание переводчика. Циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Не обращать внимания на желание спать по ночам и просто продолжать идти до тех пор, пока вы не упадете. Человек попросту не сможет перестроиться на такой ритм жизни, потому что это нанесет непоправимый вред здоровью. Однако именно это и происходит с женщинами, когда нам говорят игнорировать ритм нашего менструального цикла. Александра Поуп Промышленная революция привела к тому, что люди, подобно машинам, начали работать в ногу с новыми технологиями. Энергия человека, его физические проблемы и эмоциональные потребности считаются чем-то второстепенным. Все это воспринимается как ошибка в системе производительности и бесконечного экономического роста. Современная культура труда долгое время учитывала только сезоны, месяцы и недели в ритмах работы. У нас есть графики, в которые мы должны вписываться с минимальными нарушениями. Однако новые способы ведения бизнеса, новые технологии, приложения для мониторинга здоровья и стремления к повышению производительности Все это говорит об эффективности другого способа работы. Согласно этим нововведениям, наши биологические потребности выходят на первый план, и это оптимизирует производительность человека в значительной степени. Вполне возможно, что в настоящее время вы работаете по найму в компании, начальник которой не настолько посвящен в области биологических ритмов своих сотрудников. Но не стоит забывать о том, что у всех нас есть определенная степень власти. над тем, как мы используем энергию и планируем время выполнения поставленных перед нами задач. У всех нас есть свой способ обеспечить время для отдыха в конце трудового дня, вместо того, чтобы продолжать работать во внеурочное время. Мы должны уяснить, в чем заключается наша способность влиять на происходящее, пусть даже в мелочах. Овладейте этой способностью, научитесь озвучивать свои потребности или активно задавать нужный вам ритм. Для некоторых из нас это может оказаться чрезвычайно сложной задачей. Но помните, что в одиночку вы совершаете революцию в своем сообществе. Вы и ваше окружение только выиграете от того, что станете более продуктивными, творческими и здоровыми. Первые и едва заметные изменения оказываются самыми трудными. Но стоит нам осознать влияние этих перемен, мы обязательно найдем способы сделать их более масштабными. И когда все вокруг заметят эти положительные изменения, образ жизни, которого мы придерживаемся, станет абсолютно естественным.